«Кто там? Да кто там, черт побери?» В нетерпении солдат отворил дверь, и перед ним появилась глупая физиономия Жакриса. «Отчего ты не отвечал, когда я спрашивал, кто тут?» Но... э -э, «Господин Дагавер, ведь вы меня сейчас прогнали». Ну, я и боялся отозваться, чтобы вы не рассердились, что это опять я. Фу, дурак! Что тебе надо, говори? Да пошевеливайся же, скотина! Господин Дагобер, я здесь, я сейчас. Не сердитесь. Я вам скажу, там молодой человек. Ну? Он хочет сейчас же вас видеть. Его имя? Вот еще, господин Дагобер, вы меня насмех об этом спрашиваете, что ли? Как его имя? Послушай, негодяй, да ты верно поклялся вывести меня из терпения? Я спрашиваю, как его имя? Ты позвольте, господин догобер ну не сердитесь, ну не сердитесь. Зачем вам говорить его имя, если вы его знаете? Ну вот, ну-ка... Ну, набитый дурак! Как я могу знать, кто спрашивает меня внизу? Да, конечно же, знаете, господин Дагобер. Ведь это ваш сын. Да. Он ждет вас внизу. Ему надо скорее вас увидеть. Жакрис так ловко разыгрывал дурака, что Дагобер этому невольно поверил. Он посмотрел пристально на Жакриса, скорее тронутый, чем рассерженный подобной глупостью. «Ладно, иди за мной!» Жакрис повиновался, но прежде чем затворить за собой дверь, он порылся в кармане, из-под тишка вытащил письмо и бросил его позади себя в комнату, не оборачиваясь и продолжая говорить с Дагабером, чтобы отвлечь его внимание. «Ваш сын внизу! Не хотел подниматься!» Оттого он и внизу. Произнося эти слова, жак Рис затворил за собой дверь, считая, что письмо достаточно заметно на полу в комнате маршала. Но в своих расчетах жак Рис не подумал об угрюме. То ли собака считала более предусмотрительным держаться в отдалении, то ли из почтительного уважения к двуногим существам, Но Угрюм вышел из комнаты последним. Он увидел письмо, брошенное Жакрисом, осторожно взял его в зубы и вышел вслед за слугой.